«Кот Тихон или похищение голландца?» Написала Маша Трауб. Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу. Когда началась эта история? Наверное, в тот день, когда на свет появился маленький котенок. Он еще не знал, что его ждет в жизни. У него даже имени пока не было. Зато была мама, мягкая и очень теплая. Она так приятно целовала его в живот и в нос и в лапу. все время целовала, просто продохнуть не давала своими поцелуями. Котенок, как и положено котятам, должен был в ответ мяукнуть. Но он чихнул и улыбнулся. Так показалось человеку, который склонился над корзинкой, где появились на свет котенок, две его сестры и один брат. Они копошились здесь же, рядом, в корзине. «Какой ты смешной», — сказал человек. «Будет жалко, если тебя заберут». Когда котенок открыл глаза, а этого у котят происходит не сразу, то увидел маму, которая его опять целовала. Потом он увидел брата и сестер, и только затем Свет. И что-то еще. Много, много всего удивительного. Свет лился сверху, Из огромного солнца, которое на ночь выключалось, когда приходил человек. Только солнце совсем не уходило, иногда мерцало одинокой звездочкой. Надо лампочку поменять, говорил человек. Котенок не понимал, что это значит, но человек и его голос котенку нравились. Каждый вечер человек брал котенка на руки, очень приятно чесал за ушком и носил по огромному дому. Котенок смотрел во все глаза, но быстро засыпал. Так приятно человек чесал его за ушком. Утром котенок просыпался уже в корзине, рядом с мамой, и начинал ждать прихода человека. Он пытался выбраться из корзины, но у него никак не получалось перекинуть лапку через бортик. Да и мама все время возвращала его на место, к себе, и снова принималась целовать. Наступило время, когда к корзине стали приходить другие люди, не человек. Они брали на руки котят. Один раз котенок услышал, как кто-то из людей сказал. «Это хорошенький, но он так странно смотрит. Все время вверх. Давай девочку возьмем. Смотри, какая прелесть». Как-то вечером котенок заметил, что в корзине он остался один с мамой. И тут появился человек. «Не переживай», — сказал он. «Твои сестры и брат в хороших руках. Они будут жить в семьях. О них будут заботиться, их будут любить». Котенок мяукнул. «А ты, значит...» Останешься здесь. Это теперь твой дом. Пойдем, покажу тебе другие комнаты. Ты еще маленький, но скоро вырастешь. Сейчас тебе страшно, но не бойся. Здесь тебя никто не обидит. Знаешь, я так рад, что ты остался. Все боялся, что тебя заберут. Но ты, не отрываясь, смотрел на люстру. Вот этот свет называется люстра. Здесь их много, они большие. По мне так слишком. А вот эта лампочка все время перегорает одна единственная, поэтому мигает. Ты на нее и смотришь. Но подрастешь и будешь смотреть на картины. Вот, видишь, они на стенах висят. Котенок даже дышать перестал. Он увидел много людей, но других. Они не ходили, а будто замерли. Он увидел яркие пятна удивительной красоты и от волнения и обилия впечатлений уснул почти сразу. Утром он опять проснулся в своей корзине рядом с мамой. Над ним стоял человек. Впервые котенок увидел человека сразу после пробуждения. А никогда наступает время спать. Ну, и как мы тебя назовем? Человек взял котенка на руки и начал чесать ему живот, что было еще приятнее, чем чесание за ушком. Мне нравится. Тихон. Тише. Как тебе? Тихон, Борисович. Почему, Борисович? Борисович — это отчество. Твоего папу зовут Барсик, то есть Борис, а твою маму зовут Мона. Ее назвали в честь Монны Лизы со знаменитой картины. У твоей мамы удивительная улыбка, загадочная и прекрасная. Ты вырастешь и все узнаешь про картины, потому что ты, Тихон Борисович, продолжишь династию музейных котов, станешь таким же смелым и ловким, как твой отец, и таким же добрым и мудрым, как твоя мама. Скоро, совсем скоро. Я не смогу брать тебя на руки, ты повзрослеешь. Но заходи ко мне в кабинет в любое время. Я буду очень рад. Как обещал человек, Тихон очень быстро взрослел. И скоро понял, что его дом — музей. За целый день невозможно побывать во всех комнатах, даже если бежать очень быстро. А ведь еще есть подвал, чердак и много комнат. Двери, в которые всегда закрыты. Тихону очень нравился его дом. На всех стенах висели большие картины, каждую из которых можно было разглядывать часами. В музейных залах всегда было много людей. Они приходили смотреть на картины. Тихон сначала пугался, когда слышал звук шагов, стоявший в ушах нескончаемым гулом. Но потом привык. Только одного никак не мог понять, почему люди смотрят на картины, но не замечают удивительных... Люстры, которые висят над их головами, почему не замечают окон, тоже огромных, с широкими подоконниками и тяжелыми портьерами, за которыми так удобно прятаться? Тихон сидел там на подоконнике за портьерой и удивлялся, как люди не видят то, что видит он: красивый двор, цветы, деревья, птиц, которые нисколько не хуже тех, что нарисованы на картинах, а даже лучше. А когда солнце бьет в окно то происходит настоящее чудо. Становится так тепло, точно под боком у мамы. Иногда кто-нибудь из людей открывал окно и отодвигал тяжелые портьеры. Тогда подвески хрустальной люстры начинали танцевать. По полу прыгали солнечные зайчики, и было очень весело их ловить. тихоно всегда удавалось поймать зайчика. Постепенно он стал понимать, что есть люди маленькие, дети, и люди большие. Взрослые. И люди маленькие похожие на него, котенка. Они видели то, что не видели люди большие. Солнечных зайчиков. Птиц за окном. Сверкающую дорожку. Льющуюся из окна. Дети не всегда смотрели на картины, хотя взрослые пытались привлечь их внимание. Зато они замечали Тихона и кричали. «Котенок!» Но большие люди не видели спрятавшегося котенка. «Откуда в музее кошки?» Удивлялись взрослые. Тихон слушал разговоры и начинал понимать, о чем говорят люди. Он хотел сказать об этом человеку, который каждый вечер приходил, брал его на руки и уносил в свою комнату, где всегда находилось что-нибудь вкусное. Но когда Тихон мяукал, человек не понимал и принимался чесать ему животик или за ушком. А ему хотелось спросить про людей, больших и маленьких, и особенно про звуки, которые слышатся по ночам. Странные, пугающие. Тихон часто думал о том, почему его сестры и брат уехали, а он остался. И почему человек все время повторял, что он продолжит династию. Тихон еще не знал таких сложных слов и был рад, что остался здесь с мамой. Папа появлялся редко. Он всегда был на службе, очень важный и ответственный. Мама однажды сказала, что папа охраняет картины от мышей. Но Тихон ничего не понял. Кто такие мыши, неизвестно. Почему нужно охранять картины от этих мышей тоже? Мама говорила, что он пока еще маленький, и когда подрастет, то все поймет. Тихон подрос. Стал ходить в школу, где преподавала и его мама. Здесь учились все котята. Но только самые умные и смелые потом, когда вырастут, станут защитниками. То есть будут охранять картины и не позволять мышам испортить полотна художников. Конечно, Тихон мечтал стать одним из них, как в свое время стал его отец. А сейчас Борис уже главный защитник. Мама вела в школе уроки истории искусств. Рассказывала котятам о картинах и художниках, как они жили, из чего делались когда-то холсты и краски, почему мыши грызут одни рамы и даже не обращают внимания на другие. Котята очень любили Мону, маму Тихона. Ему мамины уроки тоже очень нравились. Но стать он хотел как папа. Все вокруг об этом говорили. — А можно быть как ты и как папа вместе? — спросил однажды Тихон у мамы. — Не знаю, — улыбнулась мама. — Я обязательно должен быть или сильным, или добрым. Сила предполагает доброту. Я должен драться, если не хочу. Твой отец считает, что долг прежде всего. А ты? Я думаю, что сердце тебе подскажет. Тихон не понимал, как ему быть. Его отец был строгим, сильным котом, которому когда-то в сражении мыши повредили ухо. От их же зубов под его глазом пролегал глубокий шрам. Все считали Бориса настоящим героем и ждали того же от Тихона. Чтобы он тоже когда-нибудь стал героем, мама же, напротив, была ласковой и нежной и считалась самой красивой кошкой в музее. Ее доброты хватало на всех — на котят малышей и котят подростков. «Смотрите не на рамы, а на картины», — не уставала повторять она ученикам. «В них главная ценность. Настоящим шедеврам не нужны дорогие рамы». Тихон же, став подростком, начал усиленно заниматься охранным делом. Он бегал, прыгал, преодолевал препятствия, учился бесшумно проникать в залы, тенью обходить территорию. Вечером доползал до своей комнаты и падал на подстилку, едва шевеля лапами от усталости. Из-за тренировок ему пришлось пропускать занятия по истории искусств. От нас ждали высших оценок. Он ведь сын главного защитника. Командовал молодыми курсантами полковник Грант. Старый кот, хромой на правую переднюю лапу. Полковник Грант любил рассказывать историю о том, как он получил ранение в бою. Они сражались бок о бок с Борисом, главным защитником, противостояли целой армии мышей, но победили. Тогда-то главный защитник получил свои ранения, а полковник Грант едва не лишился лапы. «Быстрее! Еще быстрее! Плохо! Никуда не годится!» кричал натихо на полковник. Тихон готов был расплакаться от усталости. Он уже стал подростком, а у подростков голова не успевает соображать, что делать с лапами, которые растут не по дням, а по часам. Тихон пытался перепрыгнуть препятствие, но вдруг натыкался на стену, слишком громко топал, врезался в экспонаты на полном ходу и едва их не сносил. Он не понимал, что с ним происходит. «Еще два прохода по препятствию!» кричал Тихону полковник Грант. И тот бежал, полз, перепрыгивал из последних сил, уже ничего не чувствуя. Славак, Твой отец-герой! Еще раз! Двадцать секунд на то, чтобы оббежать зал!» Полковник Грант не унимался. «Не могу!» Тихон едва дышал. «Можешь! Нельзя сдаваться!» настаивал полковник. Тихон... Мечтал охранять картины от мышей и очень старался быть самым лучшим учеником в классе, чтобы его родителям не было за него стыдно, чтобы могли им гордиться. Но все чаще задумывался о том, что будет, если он не сможет стать таким же, как его отец, если у него не получится. Иногда Борис приходил на занятия и наблюдал за тренировками, после чего частенько фыркал и молча уходил. Тогда полковник Грант добавлял Тихону нагрузку, давал домашнее задание, а тот сбегал в свое укрытие за портьеру в большом зале и прятался там, разглядывая птиц, лужи, траву, деревья. Им, музейным котам, было запрещено выходить за территорию музея. За периметр, как выражался полковник Грант. А Тихону очень хотелось оказаться на улице, понюхать траву, поваляться в ней поговорить с птицами и встать всеми четырьмя лапами в большущую лужу за портьерой его всегда находила мама она садилась рядом на подоконник и молча смотрела в окно я хочу туда признался как-то Тихон это нормально ты взрослеешь тебе становится тесно в музейных стенах ответила мама но ты же знаешь правила нам нельзя на улицу кто только придумал эти дурацкие правила — огрызнулся Тихон. — У каждого своя судьба и свое предназначение, — вздохнула мама. — Кто решает, у кого какое предназначение? Разве это не случайность? Меня могли забрать, как забрали моих братьев и сестер, — возмутился Тихон. — Но не забрали же. Ты остался, — ласково сказала мама. — А почему? Я был настолько странным, что никому не понравился. Ты же видишь, что я не могу, не могу быть как отец. Я не такой сильный, как он. Почему от меня все чего-то ждут? Почему я не могу просто жить, как другие коты и кошки?» Тихон вдруг чихнул, потому что во рту стало горько. Он хотел пить и задыхался. Он чихал и никак не мог остановиться. Мама его обняла и начала целовать за ухом, как в детстве. «Ты самый лучший котенок на свете. И я бы не пережила, если бы тебя забрали в человеческую семью. Ну как бы я осталась без тебя? И папа?» Он тебя очень любит, просто не умеет об этом говорить. Не умеет выражать эмоции», — мурлыкала мама. «Что со мной? Почему мне плохо?» — спросил Тихон. «У людей это называется слезы. Ты плачешь. Это нормально. Ты взрослеешь, превращаешься из котенка-подростка во взрослого кота. И не сердись на полковника Гранда. Он очень хороший, мудрый и добрый кот», — успокаивала мама. «Что-то не верится». — мяукнул раздраженно Тихон. «Что я отвержу всем котятам?» — улыбнулась мама. «Не смотрите на рамы. Смотрите на картину». «Так и у котов, и у людей. Неважно, как ты выглядишь, какие у тебя хвост, лапы, как громко ты шипишь, главное, что у тебя внутри». «У меня внутри только злость», — признался Тихон. «Нет. Ты устал, обижен. Ты растешь». Не можешь справиться с лапами и настроением, но у тебя добрая душа, и ты способен чувствовать. Тебе это дано от рождения. Ты вырастешь, станешь сильным, твои лапы окрепнут. Но постарайся остаться ребенком в душе. Не растеряй свою искренность, страсть и любопытство. «Любопытство?» — удивился Тихон. «Разве это ценное качество? Только маленькие котята любопытны». И этим... Они прекрасны. Им хочется познавать мир. Они не устают попадать в неприятности. Ты, кстати, был очень любопытным котенком. Не все котята находят себе тайное место за страшной тяжелой портьерой на подоконнике, куда им запрещено залезать. И не все котята играют с люстрами. А как ты залез за батарею и не смог выбраться? Хорошо, что было лето, и батареи не топили. «А как ты разодрал целую пачку бумаги в кабинете директора?» «Я уж не вспоминаю о том, как ты пугал уборщицу, прячась в ведре». «А ты была там?» — спросил Тихон. «Где?» — не поняла мама. «Там, за окном». Тихон показал лапой во двор. «Была», — призналась мама. «Ты была за окном?» — закричал Тихон. «И никогда мне об этом не рассказывала?» «Я выбрала свою судьбу. Моя жизнь здесь, в музее». «Ты хотя бы могла выбирать, а за меня вы выбрали!» — закричал Тихон и снова начал чихать. На самом деле он плакал. Так плачут только маленькие дети или взрослые, когда им обидно. От обиды очень часто хочется плакать. «Но тебя никто не держит», — спокойно заметила мама. «Как это?» Тихон все еще хлюпал носом и пытался прикрыться лапой. «Если закрыта дверь, есть окно, оно открыто. Даже сейчас. Ты же можешь допрыгнуть до форточки». Мама подняла лапу вверх. Форточка действительно была открыта. «Легко. Полковник Грант считает, что я не умею бегать, но прыгаю вполне сносно. На троечку», — хмыкнул Тихон. «И ты же потом сможешь спрыгнуть с форточки». На другую сторону подоконника. Мама разглядывала свои лапы и не смотрела на Тихона. «Конечно! Легче легкого!» — воскликнул тот. «Тогда что тебя останавливает?» — улыбнулась мама и грациозно спрыгнула с подоконника. Тихон застыл в недоумении. Мама никогда с ним так не разговаривала. Ему и в голову не приходило, что выход находится буквально под его носом. Но почему он раньше его не замечал? Тихон ждал, когда мама выйдет из зала. Она шла неспешно и легко. Тихон подумал, что даже полковник Грант не умеет ходить так бесшумно. Котенок уже примеривался, чтобы подпрыгнуть к открытой форточке, как вдруг мама обернулась. — Кстати, бывают пути и короче, если умеешь их разглядеть, — заметила она с улыбкой. — Что ты хочешь сказать? — не понял Тихон. — Просто толкни раму лапой. Тихон толкнул раму, и та легко открылась. «Почему ты сразу не сказала?» — воскликнул он. «Ну, мужчины, а ты уже почти взрослый, никогда не ищут легких путей. Им все время нужно что-то преодолевать», — рассмеялась мама.